За Муро, против Муро. 18 генералов, в том числе и Бернадот, стали маршалами, а Мюрата императору достоил еще и титула «Великий адмирал». Всегда пылавший ненавистью к Муро, этот адмирал ретиво взялся за поручение Наполеона. Отцепил Париж, замкнул заставы, задержал отправку почты, всех въезжающих в столицу обыскивали. Савари было поручено взять 6 тысяч штыков из гарнизонов, Окружить здание суда, внутри его расставить караулы, дабы пресекать публике любое проявление сочувствия к подсудимым. Бонапарт заранее устранил из суда присяжных заседателей, судивших по долгу гражданской совести. Он назначил судей без совести, зато лично ему преданных. Цитирую. «Важно отметить, что весь процесс над Муро – Рассматривался правительством как процесс над лидером республиканской оппозиции, чье осуждение необходимо для дальнейшего усиления режима. Это обстоятельство хорошо понималось и в обществе, и бонапартистски настроенными судьями. Председательствовал мар обвиняли Реаль, Тюрио и Гранже. Защищать Муро взялся адвокат Ликурб, брат сосланного генерала. «Мне уже терять нечего», — сказал Ликурб. Шесть тысяч солдат на улице приветствуют Моро. Их боится даже Савари. Сущая правда. Тех солдат, что стояли внутри здания, Савари за время процесса менял четырежды. Наслушавшись речей, они из бонапартистов делались республиканцами. Заседания суда начинались в семь часов утра, когда ряды для публики еще пустовали. Маркиз Ривьер сказал Моро. Злая шутка. Волею Бонапарта и записаны в одну шайку. «Бандит, я заключаю вас в пылкие бандитские объятия. Обнимайте. Но я, маркиз, не рассчитывал грести с вами одним веслом на одной и той же каторжной галере». Конечно, Моро было не по себе оказаться на одной скамье с роялистами. Но с Кадудалем он даже сдружился. Жорж вел себя с удивительным мужеством, беря на себя даже чужие вины. Безграмотный крестьянин, он обладал хорошими манерами, и, замечая в публике слезы женщин, всегда вставал, низко кланяясь в их сторону. Кадудаль намекнул Моро. «Знаешь ли, что в гарнизоне Парижа не все спокойно? А если рискнуть, можно взбунтовать солдат? Меня они не поддержат, я роялист, но тебя вынесут отсюда на руках». Да, во время процесса были замечены люди, рассыпавшие угрозы. «Если Моро осудят, императору не жить». Но суд продолжался, хотя обвинения рассыпались. Давшие показания против Мороти переотказывались от них. Они говорили, что ложные показания вырваны у них пытками. Их выводили к свежим могилам, где угрожали расстрелять сразу, если они не подпишут ложных обвинений против генерала. Моро уже начал заклепывать пушки противника. Вся моя жизнь только Франции, только революции. Мне не было и 17, а я уже командир батальона. Не было 20, когда я стал дивизионным генералом. Сейчас моя жизнь стоит лишь капли чернил, необходимой для подписания смертного приговора. Но никто в этом мире не заставит меня раскаиваться в начале жизни, прекрасном, как и в конце ее. Клянусь, я жил и умру гражданином Франции. Публика рукоплескала ему. Женщины бросали цветы, через окна слышался гул солдатских выкриков «Свободу, Муро!», а Кадудаль позавидовал генералу. После таких слов надо было прыгать в окно. На твоем месте я сегодня же ночевал бы в Мальмезоне с Жозефиной, а император Наполеон подносил бы мне шампанское. «История нас рассудит, Джордж», — ответил Муро. «Э, нашли адвоката, историю. Разве эта беззубая старуха, рано облысевшая, способна быть справедливой?» Москва была безумно далека от Парижа. Ее бабушки дедушкиных садах и огородах росли иные цветы и овощи, Совсем иные заботы одолевали наших предков, но за процессом генерала Муро русские люди следили по газетам. Московские ведомости извещали, что жена Муро теперь в самом центре внимания Парижа, французы горячо ей сочувствовали. «Вся улица, на которой дом ее находится, установлена была по обе стороны экипажами. Госпожа Буонапарте сделалась больна с печали». Она много раз изъяснялась, что отдала бы все на свете, только бы Моро оказался невинным. В семье Наполеона мира не было. После расстрела герцога Ингиенского, сестры закатили брату истерику, а Каролина Мюрат выразилась яснее всех родственников. «Он с этим хромым талийраном навредил сам себе. Но самое страшное, что увлечет в бездну и всех нас. Пусть он выпустит генерала Моро, и нам будет спокойнее». Между тем, скамью подсудимых Муро уже обратил в трибуну. Он предупреждал Францию об опасности захватнических войн. «Навязывая свою волю и свои взгляды соседним народам, мы искусственно вызываем кровопролитие, от которых уже начала уставать Франция, а скоро устанет весь мир. Штыки хороши для атак, но штыки совсем непригодны для того, чтобы на их остриях переносить в другие страны идеи» одно он отхлестал и Наполеона, обвиняя его итальянскую армию в грабительстве. «Война под моим начальством, — говорил он, — была бедствием только на поле сражения. Когда победа открывала мне путь, я старался заставить неприятеля уважать французов. Много раз побежденные мною враги отдавали мне долг справедливости в этом отношении». Тюрио бил и бил в колокол, требуя тишины. Мы уже немало наслышались тут о подвигах Рейнской армии и благородстве ее. Но пусть Моро ответит суду, кому он обязан успехами в своей головокружительной карьере. Не он ли продвигался по службе под эгидою изменника Пешегрю? «Пешегрю мертв!» — крикнул Моро. «Будьте осторожны со словом «изменник». Со времени штурма Бастилии революция наплодила столько изменников, которые из друзей народа завтра становились его врагами». Гильотина, не успев обсохнуть от крови, обрушивала секиру и на тех, кто вчера судил за измену. «Оглядимся вокруг себя», — призвал Моро публику. «Люди, осужденные за одно с пешегрю, оправданы при консуле Бонапарте, а сейчас при императоре Наполеоне они сидят в этом зале. Здесь меня осуждают за общение с пешегрю, но ни одного камня не брошено в голову тех друзей пешегрю, которых мы наблюдаем довольными и благополучными». «Вечером вы увидите их все в Тюэльри. Они будут танцевать!» Эмар с Тюрио торопливо предъявили обвинение. «Ваша измена Франции, и следствием это установлено, доказывается характером ваших свободных речей, в которых вы с завидным постоянством осуждали действия правительства, оскорбляя священную особу императора!» Моро не вытерпел подобного кощунства. «Достоинство человека, свободно выражающего свои мысли, не старайтесь превратить в пункт его обвинения». Из протокола суда. «Свобода речей!» — воскликнул Моро. «Мог ли я предполагать, что такая свобода может считаться преступлением у того народа, который узаконил свободу мысли, слова и печати, и который пользовался этими свободами даже при королях? Признаюсь, я рожден с откровенным характером и как француз не утратил этого свойства, почитая его первым долгом гражданина. «Меня упрекают здесь даже в моей отставке», — продолжал Муро. «Но допустимо ли, чтобы заговорщик, каким меня рисуют, уклонился от большой власти? Вы же знаете, ни Кассий, ни Брут не удалялись от Цезаря, чтобы легче и надежнее его поразить». Пришло время для адвоката Лекурба. «Не только я», — начал он. Но и вся Франция испытала острую боль в сердце, узнав, что Моро арестован. Здесь его пытаются судить за то, что его мнение никак не согласно с правительственным. Но помилуйте, общественное мнение всей нации тоже не согласно с правительством. Осуждая генерала Моро, вы осуждаете всю Францию. Весь народ, принесший колоссальные жертвы ради тех принципов, за которые с юных лет сражался наш дорогой подсудимый. Но если правительство обвинит генерала Муро, общественное мнение Франции все равно оправдает генерала Муро. семью голосами против пяти Муро был оправдан. Эмар, гранже и Тюрио, всем обязанные Наполеону, собрались на закрытое совещание. «Оправдание Муро, — заявил Эмар, — означает для всех нас и для всей Франции начало гражданской войны». Тюрио охотнейше поддержал коллегу. моро необходимо казнить». Процесс не имеет юридической основы, он зиждется лишь на основаниях политического значения. Торжество юриспруденции только мешает. «Смерть, Моро, — подхватил Эмар, — необходима для сохранения той формы правления, какая уже сложилась, и нет смысла менять ее ради сохранения жизни одного человека». «Согласен», — сказал Гранже. «Какое сейчас имеет значение степень виновности, Моро? Нам важно преподать урок страха французам, чтобы уцелела безопасность государства». Вспомним слова Робеспьера. «Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения. Избегающий взоров сограждан виновен». Морони избегал взоров сограждан, но в головах юристов все уже перемешалось. И страх перед Наполеоном, и желание почести от его величества. «Что там, кадудаль? При чем тут пешегрю?» Главное — затоптать последние искры республиканского сопротивления. С этим пожеланием Эмар и Тирио навестили Реаля, у которого застали и Савари. Именно Савари и сказал, что оправдание Моро погубит империю. Но император Наполеон — это не король Людовик XVI, это не Робеспьер, и это вам не Барас. Он станет драться за власть как бешеный, и тогда от Парижа останутся обгорелые руины. Разве выгодно возвращать историю к прошлому? В стране возрождалось министерство полиции. Фуше вернулся из отставки. Он беседовал с Наполеоном вежливо, но твердо. «Вы разве желаете спать на штыках?» «Почему? Я люблю мягкие перины». «Тогда учитывайте силу народного мнения», — сказал Фуше. «Оно более влиятельно, нежели вы полагаете. Нельзя в процессе Моро идти наперекор нации. Если ошибка вами допущена, ее надо исправить». «Умейте слушать ропот Франции». «Моро лично виноват передо мною», — ответил Наполеон. «А Францию и ее мнение представляю я. Только я». «Моро тоже представитель Франции и не последний». «Савари все уладит», — обещал Наполеон. Повторным голосованием Моро был осужден на два года тюрьмы. Народ встретил мягкий приговор с таким удовольствием, которое было чересчур оскорбительно для Наполеона. Но больше всех был оскорблен приговором сам Моро. По-человечески генерал должен быть счастлив, зато политически он стал мертв. Кажется, что в этот момент Моро даже завидовал к Кадудалю, приговоренному к гильотине, который встретил приговор несусветной мужицкой бранью. Держаться в таком напряжении, готовя себя к ашафоту, и вдруг узнать, что все напрасно, это было нелегко, и Моро сразу обмяк. Но он выпрямился снова, когда понял, что в его оправдании не столько жалости к нему Наполеона, сколько страха перед народом, который сковал волю императора. Александриню он переслал записку. «Если было установлено, что я принимал участие в заговоре, меня следовало приговорить к смерти как вождя. Нет сомнения, что был приказ о моей смерти. Страх помешал судьям его осуществить». При свидании с Фуше он сказал, что оправдательным вердиктом его унизили, и полководца сделали жалким капралом. «Два года тюрьмы!» Это наводит на мысль, что главные персоны пошли на гильотину, а всякая мелочь вроде меня будет доедать чечевицу. Но кто же во Франции поверит, что я, генерал Моро, был жучком-точильщиком, прогрызающим дырки в престоле Наполеона, где логика Фуше? «Так чего ж ты хотел, Моро?» «Пулю!» А мне дали сладкую булочку. Еще во время процесса над Моро полиция схватила в Париже подозрительного человека с кинжалом и пистолетами. «Будешь называть себя?» — спросил его Савари. «А почему бы и нет? Я Драгун Бертуа. Приплыл с острова Сан-Доминго, чтобы убить Наполеона и спасти Моро». «А что он тебе? Родственник?» «Пожалуй, еще больше. Это он вынес меня на своих руках из пекла при Гогенлиндоне». А я, простой солдат, хотел на своих руках вынести его из тюрьмы на свободу. «Ты завтра умрешь», — предрек ему Савари. «Ну и что? Я столько раз уже помирал». Филадельфы действовали, кажется, из глубин подполья, и если бы приговор Муро оказался более суровым, империя Наполеона могла бы погибнуть на том рубеже, на каком она только что возникла. Французский историк писал, что тирания, которая могла пасть в тот день, Продлилось еще десять лет. И этот приговор, губивший Муроне, убивая его, приговорил к смерти целое поколение, которое отдало потом своей жизни на полях битв. Фуше, знаток психологии, при свидании с Наполеоном понял, что императора угнетает. Держать в заточении человека, к которому приковано внимание нации, противно и даже... даже опасно. Наполеон стал бешеным от того, что Фуше так легко проник в его опасения. Он крикнул ему. «Так что мне делать? Ехать в Тампль, отворить камеру и сказать Моро, чтобы возвращался на улицу Анжу?» «А ведь придется», — ответил ему Фуше. Александрина уже смирилась с тем, что два года супружеской жизни перечеркнуты роком, когда в замке Орсе появились два негодяя, Симон Дюпле и Демаре, сказавшие «Тюрьму можно заменить пожизненным изгнанием». «Как? Бросить Францию? Оставить здесь все?» Ответ превосходил всякую меру приличия. «Все, что у вас есть, мадам, покупает фуше. Но вам следует написать письмо к Наполеону, в котором вы добровольно просите у него, как милости, замены тюрьмы изгнанием. Америка чудесна. Вам там будет хорошо». Голова шла кругом. «Что делать? Как быть?» «Нет, нет, нет!» — отказывалась Александрина. И тогда к ней подсел ласковый Демаре. «Напрасно упорствуете, мадам Моро», — сказал он угрожающим тоном, но вежливо. «Или вы желаете, чтобы с вашим мужем повторилась роковая случайность, как с этим Пешегрю? Вы, наверное, читали тогда в газетах, что Пешегрю отлично справился с помощью галстука. Много ли надо, чтобы запугать растерянную женщину?» В тот самый день, когда Жоржко-Дудаль, отстранив палачей с ужасным воплем, сам бросился под нож гильотины, газета «Монитер» известила Францию, что генерал Моро обязан ехать в Америку и забыть дорогу на родину. «Вполне счастлив только тот из моих недругов», — было сказано Наполеоном, «который скроется так, что я перестану подозревать о его существовании на нашей планете». Фуше был подставной фигурой в скупке имущества Моро. Замок Орсе, полученный за женой в приданное, имение Грубуа, купленное на деньги тещи. Все это по дешевке досталось императору. А капитал Муро он конфисковал в пользу своего государства, под видом погашения судебных издержек. «Фуше!» — велел Наполеон. «Предупредите Муро, что он имеет право отплыть в Америку через Барселону!» «Расходы на путешествие в Испанию моя казна оплачивает, и Моро не получит от продажи имущества ни единого СУ, пока я не буду уверен, что его нога коснулась американского континента». Жена с детьми и тещей собиралась выехать в Испанию позже. Моро отправился в дорогу один. Париж не провожал его, но возле заставы ему встретилась одинокая карета. Подли нее стояла скорбная мадам Рекамье. «Разве я могла не проститься с тобой?» Не могла. Это наша последняя встреча. Жюльетта Рекамье всегда покорно сносила диспотию Бонапартов. Проводы Моро в изгнание – это первый и последний протест за всю ее долгую жизнь, выраженный столь открыто, без страха перед полицией. Но Рекамье осталась верна себе. Она не захлебнулась рыданиями. Она не цеплялась за колеса кареты Моро, как сделала бы другая любящая женщина. «Нет». Она спокойно вытерла слезы и вернулась к своему мужу, к своему привычному уюту, к своим поклонникам, к своим зеркалам, отражавшим ее красоту. Муро долгим взглядом проводил лакированную карету, спешащую в синеву вечернего Парижа. Еще одна страница жизни была безжалостно перевернута. — Ну что ж, станем листать другие? — Что осталось у короля? — Если в Париже был замечен юный офицер, лобызающий бюст Брута, то в Петербурге, на сытном рынке, примечен ухарь-купец, который, рубя мясо, сказывал простому народу. «Публики на Руси хватает, ежели что-то к себя не пожалеем. Нашей-то говядины Бонапартии миг подавится». Одновременно в английском клубе взят полиции на заметку помещик Перхуров, кричавший за шампанским. «А ну? «Подать мне сюда мошенника, Бонапартия! Я его на веревке от Парижа до Москвы проведу!» Богатые люди снимали квартиры близ почтантов, дабы скорее других узнавать самые свежие новости. А новостей было немало. Царь сообщал Лагарпу свое мнение о Наполеоне. «Завеса пала. Он сам лишил себя лучшей славы. Ныне это знаменитейшие стиранов, каких находим из истории». Александру вторил граф Строганов, с удовольствием повторяя парижскую остроту. «Какое низкое падение! Из генерала Бонапарта превратиться в императора Наполеона!» Многие русские люди видели раньше в Бонапарте продолжателя дел революционной Франции. Теперь он стал для них не только монархом, каких много в Европе. Он стал угнетателем соседних народов, опасным паразитом, живущим чужими соками. Изменилось отношение к нему... Изменилось оно и к Франции, из которой вынута душа революции. Александр просил при дворе говорить ему более о великом человеке. «Даже гений, служащий вульгарному честолюбию, достоин всеобщего порицания и только. Но почему лучшие люди, придя к власти, превращаются в закоренелых злодеев? Я печалюсь от прискорбного вывода. Миру совсем не нужны Атилы и Цезаря». Народы лучше всего живут в те периоды истории, когда ими управляют жалкие посредственности, меньше всего озабоченные собственным величием. Бессмысленное убийство герцога Ингиенского встревожило русский кабинет, особенно царскую семью. Цесаревич Константин, всегда излишне шумливый, расшумелся и сейчас. «Ингиенский приезжал в Петербург свататься к моей сестре, а в Аугсбурге мы с герцогом четыре дня без просыпу пили! Это злодейство непростительно!» Румянцев спрашивал Константина, «От того, что ваше высочество пили с несчастным герцогом, стоит ли России карать Францию оружием?» Александр созвал совещание высших сановников империи. Иностранными делами ведал в ту пору польский аристократ Адам чертарыжский предупреждавший царя, что положение Польши под гнетом Пруссии становится уже невыносимо, а Наполеон, если вмешается в польские дела, то способен опередить Россию. «Для этого», — отвечал царь, — «Наполеону надо прежде побывать в Варшаве, а сие невозможно по причине расстояния от Парижа до Варшавы». Черторышский открыл совещание, призывая заявить Парижу решительный протест по случаю убийства Ингиенского, а при дворе объявить траур. «Россия», — сказал он, — «вправе открыто вооружаться, и нет страны в Европе, которая бы осмелилась возразить ей». Полный же разрыв с Францией сделает нас солидарными с державами, желающими отмщения Франции. Того же мнения придерживался и Кочубей. «Да», — сказал он, — «для нас разрыв с Францией не опасен, он даже полезен, ибо избавит от лишних забот, неизбежных в общении с государством, желающим стать выше других стран культурных». Иное высказывал Николай Петрович Румянцев. «В политике следует руководиться не личными страстями, а лишь выгодами государства». Касается ли убийство герцога до интересов России? Затронут ли этим событием честь русского человека? Не наблюдаю того. Далее он продолжал в том же духе. Сознает ли русское правительство все последствия шага к войне, который собирается сделать? Идет ли оно на этот риск? Есть ли гарантия нашей безопасности от полного разрыва с Наполеоном? Возникло молчание. Александр спросил Румянцева. «Что же ты предложишь моему кабинету?» «Надеть трауры и...» «Смолчать», — ответил Румянцев. Отозванием послов Париж и Петербург как бы обменялись гримасами недовольства. Однако Наполеон еще не планировал войну с Россией, зато Александр, как и многие русские люди, эту войну уже предчувствовал. Но создание коалиции для борьбы с Наполеоном задерживалось. Пруссия явно страшилась Франции, Вена, униженная люневильским миром, хотела бы вернуть себе прежнее положение в Европе, но еще не залечила синяков, полученных в битвах за Италию и на Дунае. Александр часто убеждал австрийского посла. «Вена должна быть готова. Россия на особом положении в Европе. Я могу хоть завтра закрыть на замок все границы, и со мною ничего не случится. Россию спасает дистанция между Рейном и Вислою, но с вами все иначе». Вена кивала на Берлин. Мы ждем первого шага от Пруссии, хотя бы ее нейтралитета. А Берлин кивал на Вену. Пусть в коалицию сначала вступит Австрия, а мы... мы подумаем. Только осенью 1804 года русский кабинет уговорил Венский к подписанию оборонительной декларации. Еще сложнее было договориться с упрямым Питтом, играв граф Федор Ростопчин, пребывая уже в отставке, подал царю свой голос. Россия всегда может спасти Англию, но Англия Россию никогда. Лондон из нас кровь выпустит, а Пит их не из сухих держав коалиции мокрых курей понаделает. Конечно, колониальная агрессия Англии на морях и в дальних странах была для человечества гораздо опаснее, нежели агрессия Франции на континенте. Но европейцы должны были прежде думать о своем наследственном доме, двери которого могли в любую ночь затрещать под ударами прикладов французских дробантов. Примерно так раскладывались козырные карты в политическом пассиансе Петербурга, когда стало известно о вечном изгнании генерала Муро из пределов Франции. По газетам из Франкфурта узнали, что Муро принят в Мадриде с большими почестями. Фаворит королевы Годой заманивает его на испанскую службу. Но тут возник слух. Англия, нуждавшаяся в полководцах, желает переманить Муро на свою сторону. Александр встревожился. Он не любил голенищего Кутузова и потому не упомянул о нем, перечисляя генералов, которым мог бы доверить русскую армию. «Багратион, Каменский, Бениксон, Барклай, Буксгевден, ну и Михельсон с Корсаковым». Александр решил, что привлечение Муро на русскую службу было бы желательно, и сказал князю Черторышскому. «Сообразитесь поскорее с мнением нашего посла в Мадриде, барона Григория Строганова, Как нам лучше завлечь генерала Муро под наши знамена? Государь, изумился Черторышский, призывом Муро вы ставите себя в весьма неловкое положение. Разве не известно вам о республиканских настроениях, Муро? Вот, показал царь на графа Строганова, своего приятеля, перед вами стоит человек, бравший бастилию, но, призвав его к себе, не создал опасности для престола. Они забыли, что маршрут Петербург-Мадрид даже для самых выносливых курьеров, всегда был самым длительным. Слово «республика» еще оставалось на почтовых штампелях, клеймящих письма. Его не успели вытравить чеканов монетного двора, штампующих звонкую монету. Конечно, возник вопрос о цивильном листе. Наполеон должен был сказать, сколько он желает получать в год, как император. «Столько же, сколько получал последний король». Людовик XVI получал 25 миллионов, но для Наполеона выписали цивильный лист на 30 миллионов. Луидоры были заменены Наполеон-дорами в 6,5 граммов золота. Их чеканили уже с изображением императора. Когда актриса Жорж, восстав с его постели, просила осчастливить ее портретом, Наполеон расплатился с женщиной за любовь одним наполеондором сказав «Вот, возьми. Говорят, что я здесь вышел похож». Самозванцы всегда слишком торопливы в закреплении за собой власти, на которую они не имеют законных прав. Свою коронацию Наполеон желал осветить личным присутствием Папы Пия VII. Историки рылись в архивах, дабы отыскать в прошлом подобные примеры. Сам Наполеон историков не терпел, полагая, что Цезарь способны судить только цезари Для французов, считал он, достаточно помнить, что вся история Франции началась с 18 XVIII Брюмера. Но пришлось погрузиться в потемки древней Европы, дабы извлечь оттуда короля пепина Короткого, который был для французов столь же реален, как царь Горох для нас, русских. пепин стал для Наполеона сущей находкой, ибо в 754 году он воспринял корону из рук папы Стефана III. «Пи должен быть», — наказал Наполеон. «Если не приедет, я вытряхну его из Рима, как поросенка из мешка». Папа приехал. Париж готовился к неслыханному фарсу истории. Луи Давид по клеткам размечал на гигантском холсте проекцию будущей картины Апофеоза под названием «Коронация». Элиза Бочиокки обещала выцарапать ему глаза. Каролину Мюрат трясло от ярости, Полина Боргезе сулила Давиду ночь любви, сестры императора жаждали быть помещенными на первом плане картины. Для Наполеона искусство делалось ненужным, если не возвеличивало его. Он уже возлюбил тарелки с видами триумфальных арок. Ему не противно было доедать суп, под которым скрывалось изображение выигранных им битв с трупами убитых. Коронационное платье Жозефины император создавал по собственным эскизам, чтобы отразить на нем героическое бытие его славной эпохи. «Кружевам быть в виде античной колоннады, а спереди римские квадриги со вздыбленными лошадьми». Даже покорная Жозефина на этот раз возмутилась. «Спереди? Так куда же заедет парадная колесница? Не хочу на платье и гренадеров, вышитых у подола». Давид тоже получал деловые указания. «А чего это папа расселся у тебя в кресле? Не затем я звал его в Париж, чтобы он отдохнул. Если папе нечего делать, пусть он жестом благословляет меня с женою». Париж был иллюминован. Всюду сияла буква «Н», Она же украшала кареты и эфесы бранного оружия. Над просценеуми театров взвивались орлы императора, а золотые пчелы, символ власти Наполеона, уже были вшиты в ткань дворцовых ковров, они порхали на кафтанах придворных. Коронация не обошлась без репетиций, а режиссером постановки был назначен художник Изабе, двойник императора. Каждый участник церемонии был представлен куклою из папье-маше, Игрушки и люди были расставлены из-за на паркете тюэллерии вроде шахматных фигурок. И Наполеон, скрестив на груди руки, пристально наблюдал, как передвигаются его маршалы, придворные, статсдамы и фрейлины. Засмеявшись, он сказал Мюрату. «Представляю, что было бы в Нотр-Даме, кажись, там теща мороз его женою. Они бы устроили такой хоровод, что я с бедной Жозефиной остался бы стоять за папертью». Коронация состоялась 2 декабря. Папа Пи-седьмой и новоявленный Пипин Короткий в десять часов утра выехали из Тюильри в собор. Был очень сильный мороз. Маршалы и сановники несли промерзлые регалии императорской власти. Скипетр, меч и корону Карла Великого. А бедный папа продрог так, что, наверное, проклинал историю Стефана Третьего, имевшего глупость вручать корону разбойнику Пипину Короткому. Народ Франции оплатил это зрелище из своего кармана, выложив на коронацию 85 миллионов франков. Следовало как-то приличнее объяснить непредвиденные расходы, и сразу нашлись продажные ученые-экономисты, которые доказывали. Расходами на коронацию наш гениальный император дал внушительный толчок для процветания финансов и промышленности, что и отразится на благосостоянии всех французов. Весною Наполеон прибыл в Милан, где короновался железной короной. Обруч этой короны был сделан из того мифического гвоздя, который якобы был заколочен в ступню Христа, когда его распинали на кресте библейские фарисеи. Однако Наполеон не довольствовался ломбардией Он сразу провозгласил себя королем всей Италии. В Европе декретом было объявлено, королевская династия в Неаполе перестала править. С высоты Миланского престола Наполеон нецензурной бранью разругал неаполитанскую королеву Каролину, бежавшую от него на остров Сицилию. Вице-королем Италии был сделан его пасынок Евгений Багарне, и Жозефина, гордая за сына, плавала наверху блаженства. Потом супруги отъехали на поле битвы при Моренго, где принимали королевские почести. Вскоре Наполеон был неприятно удивлен, когда узнал, что Мадрид и, кажется, Лондон уже предлагают генералу Моро поступить на их службу. Наверное, Петербург тоже не замедлит прислать Моро подобные предложения. Наполеон приказал то ирану «Пусть маркиз Бернанвиль, мой посол в Мадриде, как можно скорее выдворяет Моро за океан в Америку!» Моро в испанских тавернах пил водку агуардиенте, закусывал ее крестьянским супом пучерру. Жаркие бризы раскачивали над дверями бисерные плетенки. Ослепительно белые улицы Мадрида заполняли перестуки кастаньет в пальцах неприступных испанских гордячек. Моро наслаждался. Он позвал лакея. «Еще водки и тарелку пучеров». Немного ли, сеньор?» «Я из тюрьмы, приятель. Мне все простительно» маркиз Пьер Бернанвиль когда-то командовал гарнизоном на острове Бурбон, где знал Александрину Моро еще ребенком. И это давало ему право быть с Моро откровенным. «Возня Наполеона с коронами, я чувствую, еще не скоро закончится. И лучше пережить это время за океаном. Там уже немало французов, с ними не будет скучно». «Мне ждать попутного корабля в Кадиксе?» «Нет, в Барселоне», — сказал посол. «А почему не в Кадиксе?» «Лучше из Барселоны», — ответил Бернанвиль. Париж был отлично извещен о тех почестях, которые оказывали генералу испанцы. Молодой Стендаль записывал в дневнике. Когда утром Муро выходит на улицу в синем сюртуке, о круглой шляпе и с трубкой в зубах, детишки бегут за ним и кричат «Да здравствует, Муро!». Губернаторы городов предлагали ему свои дома. Французская колония устраивала в честь Муро званые обеды, где он без хвостовства, но увлекательно рассказывал землякам о своих громких победах испании правил тогда Мануэль Годой, безграмотный любовник испанской королевы, которую он иногда поколачивал. Из конюхов он стал премьер-министром и генералиссимусом. Этот очаровательный дуралей сулил Муро золотые горы в Мадриде, но Муро коробило при мысли, что он может быть в подчинении этого развратника. Ему не нравился и сугубо клирикальный дух королевского эскуриала. Впрочем, от приема в английском посольстве Моро тоже отказался, сославшись на то, что не может принять приглашение, ибо его отечество находится в состоянии войны с Англией. Зато он побывал в русском посольстве, которое возглавлял образованный вельможа Строганов. До посла еще не дошли инструкции Петербурга, он сам по доброй воле советовал Моро не забираться в Америку, а просить политического убежища в России. В этом предложении Строганова не было какой-либо политической подоплеки. Он просто по-человечески сочувствовал изгнаннику с семьей и маленькими детьми. «Благодарю», — отвечал Моро. «Ваши русские морозы я мог бы вынести. Но моя жена рождена в тропиках, дети растут болезненными. Вряд ли пойдет на пользу ваш климат». Вскоре Бернан начал уже настаивать на отъезде. По его словам, существует угроза, что Париж окажет давление на Мадрид, И тогда Годой способен на любую низость. Корабль, готовый плыть в Америку, настолько ветхий, что я вам, милый Моро, советую плыть без семьи. Тещу с женой и детьми Моро оставил пока в Испании на попечении друзей. Ночью уже миновали Гибралтар, вышли в океан. Вдали меркла полоска берега. Моро снял шляпу. «Прощай, Европа! И ты, Франция!» Искубрика матросов раздались звоны гитары, да более знакомый голос пропел старинную французскую песню. Друг, что осталось у короля, спроси. Орлеан, Нотр-Дам де Клери, Бажанси. На палубу вышел босой матрос с повязкой на голове, и Моро верил своим глазам. Это был Виктор Логари, генерал Рейнской армии, начальник его штаба. Логари Неужели я вижу тебя, бродяга? Не выдержав радости встречи, Моро разрыдался. Не горюй, утешал его лагари. Филадельфы не погибли. Революция продолжается, а республика не умирает. В громадные паруса задувал опьяняющий ветер.